Лондон, Англия. 25 декабря 1942 года. Здорово, банда! С Рождеством вас, аж из самой Англии. Странно это, конечно, быть в Рождество не дома. Сколько всплывает воспоминаний, особенно сегодня, я, конечно, кое-что понял за эти месяцы. Все ребята сегодня помалкивали, даже я, трепло. Нам включили прямую рождественскую трансляцию Штатов, И здорово было послушать их голоса, особенно Фрэнсис Лэнгфорд. А под конец, когда она спела «К Рождеству домой вернусь», многим пришлось выметаться из зала пулей, даже я. Британцы к нам относятся что надо. Прошлым вечером каждая семья позвала к себе по двое-трое из наших на рождественский вечер. Мне достались не католики, но отец семейства отвез меня и Крачика в соседний город на мессу. Дождался окончания и доставил обратно в часть. Тут и впрямь навалом милых людей, но все равно не так, как дома. Верю, когда мы тут совсем разберемся, вернусь на следующий год и уж по-настоящему отмечу с вами Рождество. Винки.